Глава 11. Тонкая нить надежды. «Разрешите, Андрей Васильевич!» Выхин просунул голову в дверь как раз в тот момент, когда Извольский, испытывая опустошение, откинулся на спинку кресла и стал смотреть в пустоту. Дело зашло в тупик. Поездка к Левину в умение не прояснила ровным счетом ничего, подвесив еще несколько абсолютно неясных вопросов. Конечно, необходимо было разыскать Сеньку, кучера с изуродованным лицом, так похожего по описанию на заезжего рыбака из Вырицы. Это был шанс зацепиться, но далее ничего. С какой стати великий князь засекретил дело? Над чем работал убитый и куда подевались его бумаги? Как связаны между собой эти две смерти? Валевича и Левина. Единственная пока ниточка — Это их близость к Константину, брату императора, которого, к слову сказать, опросить не решится никто, даже Балашов. Оберполицмейстер так именно и сказал вчера во время доклада о результатах поездки. «Вы в своем уме, граф? Допросить члена императорской фамилии? Может, еще и государя прикажете?» Уже выйдя от Балашова, Извольский вдруг вспомнил, что подполковник Бальмен упоминал о том, что убитый Валевич даже посидел в крепости. Деталь тогда показалась графу незначительной, но сейчас, когда дальнейшее следствие уперлось в незримую стену, он решил, что проверить этот факт гусарской биографии будет не лишним. Пришлось идти на мировую с Выхиным. Извольскому было совестно за ту выволочку, которую он по неопытности своей устроил приставу. Ах, если бы Сеньку тогда не отпустили! Ну, посидел бы пару деньков в холодной, не умер бы! Теперь бы и искать его не пришлось. Выхин, конечно, вчера демонстрировал все стадии своей обиды. Разговаривал нарочито официально, называл извольского сиятельством, излишне подчеркнуто щелкал каблуками, и только в глубине, на самом дне его зеленых глаз граф видел презрение. Андрей дал Ивану Артамоновичу время для того, чтобы в полной мере испытать упоение от своего состояния, затем простодушно принес ему свои извинения, признал его опыт, заслуги и правоту. А когда Выхин, опешив от услышанного, растаял, как шоколад на июльском солнце, добил его окончательно, попросив называть Андреем Васильевичем. И Выхин стал его человеком. Он смущённо бормотал, что все понимает, что приложит все силы, и далее, далее, далее. Затем Извольский ввел его в курс дела и поручил заняться розыском Сеньки и отправил с запросом в Петропавловскую крепость с целью дознаться, по какому обвинению пребывал там Валевич. — Да, конечно, Иван Артамонович, входите, — оживился Извольский. — Есть какие-то новости? Выхин прошел к окну. Налил из стоящего на подоконнике графина стакан воды, залпом осушил его и перевел дух. Глаза его на потном красном лице блестели. В общем, так. Сенька пропал сразу, как мы его отпустили из управы. Извольски вздохнул. Никто из емщиков его с той поры не видал. Даже этот плюгавый, Кузьма. Познакомились они с Сенькой два месяца назад. Вроде даже друзьями были. Выхин прищурил глаз и покачал ладонью. «И вот что примечательно! Сенька вовсе не пил. В трактирах угощал частенько. Разговаривал мало, все больше слушал. Дружбы особой ни с кем не водил, как у мужиков принято, чтобы с кутежами, по кружалам до да мордобоем. Примечание. «Кружало. Питейное заведение». Конец примечания. «Жил где-то в Хмелевом переулке, но никто не знает, где именно». В общем, ищи-свищи теперь. Он криво ухмыльнулся. Ну ничего, Андрей Васильевич, сыщем. Городовым формуляр отправили, ежели объявится, стреножит жеребчика. А по крепости что? По крепости и того хуже. Сведения об арестантах утеряны. То есть как? Как утеряны? Наводнение погубило. Архив затоплен был в апреле. Все бумаги в воде и погибли. Выхин выдержал эффектную паузу, насладился отчаянием Извольского и продолжил. «Брат жены моей уже второй десяток лет в Петропавловской старшим надзирателем служит. Я, значит, к нему по-родственному. Так, мол, и так, Кондратий, нужно для дела дознаться». «Ну?» «Вспомнил он и гусара, и кавалергарда, что в Равелине-то Алексеевском сидели». Примечание. Равелин. От французского «Равлан». От латинского «ravelere» — «отделять». Вспомогательное фортификационное сооружение, обычно треугольной формы, которое помещалось перед крепостным рвом между бастионами. Конец примечания. «Архив-то пропал, а книги арестантские остались. Там о деле-то, разумеется, ничего нет. А вот личности... личности есть!» Он улыбался всем своим красным, пышущим здоровьем лицом. «Еще нам свезло в одном. В то время Равелин пустовал, так Кондратий говорит, что все, кто находились в казематах, по одному делу-то разом и привезены были. Так что вот полный список голубчиков». Он достал из кармана сложенный напополам лист. Извольский почти выхватил его из рук пристава. Плеади Владимир Алексеевич, поручик, Уланский полк. Мартынов Юрий Николаевич, Корнет. Уланский полк. Глинич Василий Федорович, Ротмистр, Кавалергардский полк. Валевич Михаил Александрович, Ротмистр. Ахтырский полк. Ахте. Федор Петрович, майор от артиллерии. Левин Дмитрий Петрович. Майор Ахтырский полк. Штейн Владимир Осипович. Колежский советник. Вот оно. Тонкая ниточка выволокла на свет так долго скрывавшуюся загадку. Осталось просто поднять архив управы, и дело будет в руках. «Иван Артамонович, вы...» «В архиве уже был». «Ничего». «Никакого дела управа не вела». «Тогда нужно обратиться в военную коллегию». Выхин опять улыбнулся. «Это последнее, куда я вчера успел обратиться». «Ничего». «Никто ничего не знает». «Чертовщина какая-то!» — пробормотал Извольский, разглядывая список. «Выходит, двое из этого списка уже мертвы. Трое!» «Что?» «Утром на Васильевском острове. Прачки обнаружили тело в Неве. Половина черепа снесена выстрелом в упор. Опознали, как Владимира Осиповича Штейна. Болтают, что вчера у графа Вяземского проиграл 42 тысячи. Вероятно, застрелился». «Все-таки дельный человек этот выхин», — подумал граф. «У таких нужно учиться. Опыт, пресловутый опыт, которым сам Извольский, увы, не располагает». «Иван Артамонович, поступим так. Выясните, кто таков этот Штейн, чем занимался последние полгода год. Уланами плеади и Мартыновым займетесь тоже вы. Я беру на себя Глинича и ахты. Необходимо найти их и предупредить». Ему грожает опасность». Выхин, понимающий, кивал. «Особое внимание уделить розыску ямщика. И опросите графа Вяземского, с кем играл Штейн, когда ушел. Ну и...» «Сами все знаете», — улыбнулся Извольский. «Сделаем». Выхин встал и направился к двери. «Иван Артамонович!» — окликнул его граф. Тот обернулся. «Благодарю вас». Министерство сухопутных вооруженных сил находилось на набережной реки Мойки. О местонахождение ротмистра Глинича и майора Ахте следовало справиться там. Извольский взял извозчика и устало опустился на сиденье. Последние дни выдались тяжелыми, граф отчаянно не высыпался. Мысли мучили его до середины ночи, а когда сон все же приходил, уже начинало светать. Нога стала противно ныть, очевидно, к смене погоды, и граф почувствовал прилив туповатого безразличия. Так он ехал с четверть часа, прислонившись головой к стенке кареты. В окно вдруг показались очертания Пантелеймоновской церкви, и он приказал кучеру остановиться. Последний раз он был здесь с Натальей. Воспоминания о ней заставили его выйти. Ему вдруг захотелось постоять в тишине храма. Внутри отпевали усопшего, и граф, трижды перекрестившись, осторожно прошел мимо центрального нефа и остановился сбоку у образа Спасителя. Пахло ладаном. Свет попадал внутрь через оконца в крыше купола, освещая аналой с покрытыми золотом иконами. Благословен, Еси, Господи! Научи меня оправданием Твоим! Голос священнику уносился вверх под своды. И граф вновь перекрестился. И здесь смерть. В массивном дубовом гробу лежал еще не старый человек в военном мундире. Сколько же еще он увидит смертей! Как все же тонка нить человеческой жизни! Как легко ее оборвать! извольский вспомнил изувеченные, окровавленные и разорванные тела матросов, разбросанные по палубе во время боя. Строгое лицо корабельного капеллана отца Василия, вот так же читающего молитвы и неспешно машущего кадилом. Парусиновые саваны, в которые заворачивали тела, и тяжелые чугунные ядра, которые боцман вкладывал в ноги. «Со святыми упокой Христе душу раба твоего». Все перечеркнуто в один миг. Жизнь, долгие годы бушевавшая в здоровом молодом теле, обрывается каким-то сущим пустяком, кусочком горячего металла. Все переживания, накопленные знания из прочтенных книг, восторг первой влюбленности, пыл настоящей любви, дерзость грядущих планов, разочарования, устремление к достижению целей — все идет прахом. Точнее, превращается в прах. «Боишься ли ты смерти, сын мой?» — спросил как-то Извольского отец Василий. «Да, отче», — капеллан улыбнулся и произнес. «Не надо, ибо вы не встретитесь. Когда ты живешь, она еще не пришла. Когда она придет, не будет тебя». Отец Василий погиб в том же бою, когда Извольский потерял пальцы. «Приидите! последнее целование дадим братья умершему священник окончил прощальный молебен и из тени бокового нефа к гробу потянулись люди граф видел согбенную фигуру немолодой женщины с белым как парус лицом ее поддерживали под руки горе сделало лицо безжизненным она положила голову на грудь покойника и зарыдала беззвучно, вздрагивая одними плечами. Было много военных. В тишине храма гулко побрякивали гусарские шпоры, застежки, снятых с голов касок огромных кавалергардов, поскрипывали кожей сияющие блеском сапоги улан. Вереница этого последнего для покойного смотра скорбно тянулась к гробу. Извольский зажег купленную в притворе свечу, трижды перекрестился и поставил ее в огромный золоченый канун. Он уже было направился к выходу, как заметил вошедшего в храм Монтре. Француз был в роскошном артиллерийском калете темно-зеленого цвета, при палетах и аксельбанте, белых панталонах и коротких, чуть ниже колена сапогах. В руках он держал наспех снятый кивер с красным гарусным шнуром, Он быстро прошел через боковой неф к драгунскому полковнику, что-то сказал ему в полголоса и поклонился. Полковник отдал адъютанту короткое указание и наспех покинул храм. Монтре огляделся, и они встретились взглядами. Извольски кивнул. — Честь имею, граф! — Монтре приветливо улыбнулся. — Не самый приятный повод для встречи. — Здравствуйте, Монтре. Вы его знали? Извольски кивнул на покойного. — Не имел чести. Я здесь по долгу службы. Неожиданная мысль пришла в голову графу. — Скажите, Монтре, вы, я вижу, подполковник от артиллерии. Не слышали ли вы случаем о некоем майоре? Ах ты, кажется. — Федор Петрович? — удивленно вскинул брови жиль. — Как же? Мы в одном полку служили? — Служили? — — спросил Извольский, выделяя последний слог. — Он что же, погиб? — Да боже упаси, граф! Жив, только давно в отставке. Монтре переложил кивера с правой руки в левую и откинул со лба упавшую прядь волос. — С 803 -го года уже. Я хорошо помню, потому как Фёдор Петрович был моим командиром. Он у себя в имении с тех пор обитает. За баумом в верстах в 30. Толмачи называется его град на холме. Монтре усмехнулся. «Как подал в отставку, так никуда оттуда и не выезжает. Пару лет назад я навещал его на Рождество. Странный он стал. У вас к нему какое-то дело?» «Видите ли...» Извольский был застигнут врасплох. «Пожалуй, что да». Монтре, понимающе улыбнулся. «Не стану задавать лишних вопросов, граф. Вы легко найдете его имение, коли поедете. Он там местный сфинкс. «В каком смысле?» «Вы сами увидите. Прошу меня простить, мне нужно идти, честь имею», — кивнул Монтре. Местный сфинкс. Извольский еще раз обвел взглядом церковь. Год назад здесь была простая служба. Он стоял позади Натальи и вдыхал аромат ее волос. На клиры певчие выводили милость мира чистыми ангельскими голосами. Было светло и покойно. Ему казалось, что впереди только хорошее, только с Натальей и непременно навсегда. А теперь он не знает, где она и что с ней. В Павловске ничего узнать не удалось, куда уехала неизвестно, и спать он не может ни в последнюю очередь от осознания своего проклятого бессилия. Извольский достал из кармана часы, без четверти два «Дело производитель министерства на службе до четырех. Пора идти». В притворе он наткнулся на двух мужиков, заносивших в церковь крышку гроба, и сделал шаг назад, пропуская их внутрь. «Благодарствую, барин», — сказал один из них. Извольский придержал дверь, глядя, как медленно проплывает перед глазами полированная поверхность, серебряный крест и латунная табличка. «Глинич» василий федорович родился 6 дня января 1775 представился 17 июля 1809